когда всё устаканится. В тот день, за несколько месяцев до создания книжного клуба, Чунсо, как всегда, вязала шарф. А Минчоль, подперев подбородок, наблюдал за ней, словно за морскими волнами с берега. Рядом с ним сидела Ёньчжу, и краем уха, слушая их разговор, проверяла записи в блокноте. «Вам интересно вязать?» «Да, но на самом деле важнее удовлетворение». удовлетворение. Когда заканчиваю вещи, я всегда ощущаю его. Иначе ограничилось бы компьютерными играми, если бы все дело было только в интересе. Раньше, кстати, я ими увлекалась. А ты играешь? Ну, временами. Заметив равнодушие в ответе Менчоли, Чонсо перевела взгляд повыше и театрально заговорила: "Ты даже не представляешь, как тяжело жить, не ощущая удовлетворенности." Работаешь сутками напролет, а взамен ничего не получаешь. Ну, помимо усталости, конечно. Внезапная эмоциональность Чонсо рассмешила Менчолю. Она посмеялась вслед за ним, и разговор вернулся в обычное русло. Я с утра до ночи чем-то занималась, но чувствовала только, что трачу время впустую. Никогда не траит время впустую. Нужно чувствовать удовлетворение. Хорошо. Слушая их разговоры, Ёньчжу закончила свои дела. В последнее время она ломала голову над тем, что же означает фраза «всё устаканится». Сегодня ей пришла идея поискать значение в интернете, как она всегда делала, когда писала какие-нибудь тексты. Начать стабильную жизнь в определённом месте. Стабильность. Достичь её возможно только если магазин начнёт приносить хорошую прибыль. Но Ёньчжу не хотелось ассоциировать фразу с деньгами, и она решила для себя, что в магазине всё устаканится, когда у них появится много посетителей. Ёньчжу подумала о жителях района. Некоторые из них наведываются регулярно. Кто-то же поначалу заглядывал, а потом перестал. Ей не раз приходилось слышать о том, как трудно читать книги. Но только открыв книжный, Она поняла, насколько нелегко нечитающему человеку превратиться в заядлого книголюба. Поэтому чрезмерно настойчивые попытки убедить, что чтение необходимо, не сработают. В тот момент Йонжу и решила найти к гостям иной подход, создав в книжном особый уголок, доступный каждому. Приступив к выполнению своего плана, она начала с того, что освободила комнату возле кафе, которая до сих пор служила кладовкой. Едва выдавалась свободная минутка, они с Минджуном переносили часть вещей в другие места в магазине, а ненужные выкидывали. Вскоре кладовка была готова к встречам книжного клуба. Затем пришло время набрать участников. Юнджу решила сделать три группы, которые при желании могли сами подобрать себе название. Ей даже было интересно узнать, куда заведет участников их фантазия. На следующий день Юнчжу сделала объявление в социальных сетях и в магазине, а нескольким постоянным посетителям лично предложила присоединиться к своему клубу. Так нашлись первые три участника — Усик, мама Минчоле и посетитель по имени Сан Су, за скоростью чтения которого не могла угнаться даже сама Юнчжу. Закончив писать объявление, она подняла голову и пристально посмотрела на Чунсой и Минчоле. Удивленные неожиданным вниманием хозяйки, они тоже устремили взгляд на нее. «У вас есть время?» — спросила Юньчжу. Она отвела их в комнату возле кафе и принялась описывать, как собирается украсить ее. «Здесь будем проводить встречи книжного клуба, а по выходным — лекции. В самом центре поставим огромный стол. Стульев понадобится штук десять. А... Ну и возле стены тепловентилятор с охлаждением. Думаю, вот в какой цвет покрасить стены? Что, пат, скажете? Чон Су и Мин Чоль осмотрелись. Непросторно, но уютно. После того, как здесь появится огромный стол со стульями, вряд ли удастся поместить что-то еще. Хотя ощущения тесноты и сдавленности не было, скорее наоборот. Эта комнатка идеально подходила для откровенных разговоров. Окон тут нет, зато есть дверь на задний двор. Так что тесно не будет. Думаю, на стены стоит повесить пару красивых рамок. Вот бы людям захотелось поучаствовать. Надеюсь, — бормотала себе под нос Юньчжу, разглядывая комнату. «Наверняка получится». сказала Чунсоп, постучав пальцами по стене. Приди я сюда впервые, мне бы захотелось поучаствовать. Ёнджу посмотрела на женщину, и та продолжила: я ходила в разные места по близости, смотрела, где лучше. В популярные кафе, не в небольшие кафе, и тут лучше всего. Красивая музыка, не шумно, приятное освещение, никто не тревожит. Здесь мне становилось так комфортно, что тянуло возвращаться всё чаще и чаще. Бывает, сижу, вижу, а подняв голову, отчего-то чувствую лёгкость. Помещение с книгами даёт ощущение... М -м, спокойствия». «Спокойствия?» — переспросила Юньчжу, глядя вслед Минчолю, который вышел на задний двор. «Да, я тоже удивилась. Просто...» Здесь я уверена, что никто не нагрубит мне, пока сама буду вежлива. Тогда мне это было очень нужно, поэтому захотелось приходить сюда чаще. Не обязательно, чтобы читать книги. Вот так я и выросла сюда корнями. Юнджо вспомнила, как Чонсо переживала, достаточно ли будет заказывать чашку кофе раз в три часа. Так она старалась проявить уважение. Возможно, именно учтивость позволяет сохранять минимальную, но комфортную дистанцию, достаточную, чтобы не причинять друг другу неудобств. Ёнджу посмотрела на Чунсо и собралась было что-то сказать, как вдруг ее мысли прервал Минчоль, который зашел в комнату и сказал: «Тете Ёнджу, мне кажется, стены стоит оставить белыми». «Я тоже так думаю». Только закрасить еще пару мест, поддержала Чонсо. И все? Этого разве хватит? Растиралась Ёнджу. Лучше позаботиться об освещении, сделать как в самом книжном. Разом развеяло ее сомнение Чонсо. Вернувшись на свое место, Ёнджу записала в блокноте стены в белый цвет. Если с книжным клубом все пойдет по плану, то начиная со следующего месяца каждый второй четверг они будут устраивать показ фильмов и иногда книжные ночи. Конечно, ночные мероприятия могут стать чрезмерно обременительными, но попробовать стоит. Сохранять границу между работой, деньгами и жизнью все еще удавалось, с трудом. За последние два года Юньчжу не раз наблюдала, как закрываются местные книжные лавки. Некоторым хозяевам не хватало целеустремлённости, и работа постепенно затухала. Случались и проблемы с деньгами. Кому-то из директоров недостаточно знаний и опыта. Как показал пример одного известного магазина, что закрылся недавно, скорое развитие не всегда гарантирует долгое существование. Юньчжу казалось, что управлять местным книжным Это всё равно, что идти по бездорожью. Никак не удавалось найти идеальную бизнес-модель. Все владельцы таких лавок старались жить сегодняшним днём, опасаясь делать прогнозы на будущее. Никто не знал, что произойдёт с магазином завтра. Юньчжу тоже не представляла, как сложится судьба её лавки в Хюнамдане. В их первую встречу с Минчжуном она дала своему магазинчику от силы пару лет. Тем не менее, тут и там продолжали вырастать книжные. Йен-Джу даже подумалось, что изменился сам взгляд на открытие книжного дела. Теперь это больше напоминало сладостный сон, нежели серьёзное начинание с готовой бизнес-моделью. В какой-то момент в жизни человек, словно во сне, решает основать свой магазин. А через год или два просыпается... И закрывает его. Вслед за ним появляется еще один мечтатель, а вместе с ним и новая лавка. Еще десять или двадцать лет назад книжных вокруге было не найти, но сейчас они прочно вплелись в здешнюю жизнь. Юнджу задумалась. Скорее всего, в корей районом книжным не суждено остаться популярными местами, поэтому все ее идеи неизбежно потерпят неудачу. Хотя нет. Это совсем другое», – возразила себе Юньчжу. «Для всего есть исключения, и можно просто попытаться. И это важно, наслаждаясь процессом, хоть это и непросто. А результат уже не так важен. Поэтому Юньчжу решила получать удовольствие от усилий, которые вкладывала в успех магазина». Она снова погрузилась в планы. «Теперь нужно найти лекторов для еженедельных субботних мероприятий. Ёнджу решила, что сначала это будут двухчасовые занятия, посвященные труду писателя, так как тема стремительно захватывает все больше и больше умов. Пожалуй, следует предложить Лиарым и Хёнсуну провести у нее первые лекции. Ёнджу тут же подготовила им письма. Ну вот, готово. Пробормотала Ёнджу. Минчоль, выжидающе посмотрел на нее, закрыв блокнот, она сказала. «Прости, столько дел!» Прочитав понимание в глазах юноши, Юнь-Джу улыбнулась и продолжила. «У тебя ведь сейчас каникулы? Что делаешь?» «Да всё как обычно. Дополнительные занятия, дом. И так по кругу. Еда, душ, сон». «Совсем ничего интересного?» Спросила Юнь-Джу и вдруг одёрнула себя. «Не слишком ли очевидные вопросы она задаёт?» ведь у нее в старших классах тоже было мало занимательного, только постоянное ощущение тошноты от происходящего вокруг. Совсем ничего. Понятно. А разве обязательно должно быть что-то интересное? Можно ведь и без этого прожить. М -м, не могу сказать точно, но если интереса нет, он ведь не появится через силу. Когда-нибудь возникнет сам собой. Да мама тоже постоянно переживает, что у меня скучная жизнь. Лучше бы с учебой меня напрягало. Как я живу? Да просто, как и все. Раз уж родился. Юньжоу ответила не сразу, сначала проверив, есть ли в магазине посетители. Убедившись, что никому не требуется помощь, она подняла взгляд на Менчоля. Перед ней предстало лицо ребёнка, который уже успел разочароваться в жизни. «Это всё, конечно, так. Только когда есть что-то интересное, даже дышится легче». Чон Со согласно закивала, а Минчоль смутился. «Дышится легче?» «Да, и жизнь становится гораздо приятнее». Ёньчжу задумчиво вгляделась в лицо мальчика. Наверное, она в его возрасте не выглядела такой потерянной. У неё всё было просто. Школа-дом, школа-дом. Мучилась из-за учёбы, хотя скорее из-за постоянной конкуренции и без конца беспокоилась о будущем. Юнь-Джу не нравилась страдать из-за оценок, и она ещё сильнее зацикливалась на них. Ей очень не хотелось конкурировать, и она стала одержима победами. Надоело тревожиться о будущем, И все ее помыслы закрутились только вокруг него. Наверное, потому она и завидует сейчас Меньчолю. Юнджу не понимала парнишку, но радовалась, что его жизнь проходит иначе. Чувство беспомощности, бессилия, опустошение от такого очень трудно избавиться, будто ты свалился в пустой колодец, и нет никого на свете бесполезнее и обреченнее тебя. Чонсо глубоко вздохнула, не отрываясь от вязания. Ёньчжу несколько секунд последила за её руками, а затем продолжила с улыбкой. «Поэтому я люблю книги. Тебе, наверное, от одного этого слова уже скучно». «Нет, почему?» «Читая книги, я кое-что узнала. Все писатели сами сидят в пустом колодце. Кто-то упал туда раньше, кто-то позже. Но все они говорят одно — Что и дальше будут там оказываться? И почему я должен прислушиваться к таким людям? Недумывал Меньчиль. Хм. Ответ очень прост. Человеку придает сил осознание, что не только ему в этом мире приходится тяжело. Да, груз с души никуда не исчезнет, но нести его становится легче. Существует ли вообще люди, которые ни разу не падали в пустой колодец? «Если подумать, придёшь ли к одному ответу?» «Нет», — сказала Йон-Джу и, слегка улыбнувшись, продолжила. «Но в какой-то момент ты понимаешь, что хватит с тебя этого колодца. Встаёшь с колен, расправляешь плечи и бац! Понимаешь, что колодец-то был не таким уж глубоким. И сам над собой смеёшься при одной мысли, что ты собирался влачить ничтожное существование на том дне». Внезапно откуда-то сбоку начинает дуть приятный ветерок, и ты чувствуешь облегчение и радость. Извините, но я плохо понимаю, о чем вы. Нахмурился Меньчиль. Да, прости, я что-то увлеклась. Чутье Ёнджу. Да. А от того, что вы сейчас сказали, тоже дышится легче. Ага. Почему? Все благодаря ветру. Ветру? Я часто думаю о том, как мне повезло. Повезло, что я люблю ветер. Когда я выхожу вечером на улицу, мне дышится легче. Всего одно это мгновение дает силы жить дальше. В тюрьме ветра нет, и какое же счастье, что мы не в тюрьме. Человек очень сложно устроен. Но если задуматься, на самом деле всё куда проще. Есть такие мгновения, когда можешь дышать полной грудью. Пускай десять минут в день или целый час. В такие моменты мы постигаем ценность жизни. Да, — Да-да, всё так, — пробормотала Чонсо. Минчоль снова поднял серьёзный взгляд на Йонджу. — Значит... Мама хочет, чтобы у меня появилось такое мгновение. Не знаю. Я и сама её не понимаю. А вы? Я? Ну...» Начала Ёньчжу и искренне улыбнулась. «Мне кажется, что один раз упасть в пустой колодец — это не так уж и плохо. Почему бы не попробовать? Никто не знает, что будет дальше. А ведь интересно, что случится, когда мы... Поднимемся.